Глава 49. Артур. «Заберите мой рюкзак из машины!» Рычу, когда меня толкают, заставляя упасть на колени. В затылок упирается ствол, а я слышу щелчок затвора. В этот момент по окрестностям разносятся просто нечеловеческие вопли Симы. И у меня волосы встают дыбом. Инстинктивно дергаюсь в ту сторону, но меня хватают за волосы и заставляют остаться на месте. «Отпустите!» Слышу голос Матвея, старшего сына Громова. «Но Алексей Валерьевич сказал поставить его на колени!» — цидит Матвей. «Вы охуели совсем! Не понимаете, блядь, с кем имеете дело! Отпустить!» — рявкает так, что бойцы мгновенно подхватывают меня за руки и поднимают земли. «Рюкзак принесите!» Я молча тряхиваю джинсы и поворачиваюсь к моту. «Есть закурить! Бросил! Качает головой, встав рядом!» Мы оба смотрим на то, как бойцы обшаривают машину в поисках моего рюкзака. Паш, дай сигарету. Один из безопасников протягивает мне пачку с зажигалкой, и я закуриваю. «Нахуя, Артур?» — спрашивает Мот. «Потому что люблю её», — отвечаю правду. «Почему она? Столько баб вокруг». «Баб много, любимая девушка одна. Отец не отдаст ее, Уже отдал». «В каком смысле?» — Матвей впивается в меня взглядом. «В прямом. Она моя жена. Серафима больше не Громова. Она теперь Шнайдер». «Чё, блядь?» — Шепет он, а потом хватает меня за футболку. Я спокойно затягиваюсь и выпускаю дым в сторону, а потом встречаю взгляд Матвея. «Она моя», — спокойно говорю я. «Для вас всех она часть семьи, а для меня — мое всё. Я сдохну, но не остановлюсь, понял? Как ты был готов сдохнуть за Агату?» Как демон был готов сдохнуть за своего ангела. Как Дэн чуть не сдох за свою Алису. Вот так и я готов сдохнуть за свою Симу. Конец истории. Отец тебе башку свернет. Похуй, кроме Симы мне нечего терять. Матвей отпускает меня и вздыхает. Бойцы протягивают ему мой рюкзак, и он проверяет его. Достает оттуда пушку и передает одному из безопасников, потом впечатывает рюкзак мне в грудак. Я делаю последнюю затяжку, и мы рассаживаемся по машинам». Тачка Симы отчалила сразу же после ее крика. «Видимо, Дэн затолкал сестру в салон и увез. Так даже лучше. Если бы меня решили замочить прямо в этой посадке, я бы не хотел, чтобы Сима стала свидетельницей этих разборок. Мы ожидаем и едем в дом грома. Ворота открытые, во дворе снуют вооруженные люди. Для меня открывают дверцу». Один из бойцов хочет схватить меня за руку, но я молча качаю головой. «Только попробуй, блядь», — шиплю. Он крепко зажимает челюсти, но отступает, пропуская меня. Выйдя из машины, иду прямиком в дом. Я знаю, кто и где меня ждет, так что в сопровождении нет смысла. Но через секунду рядом со мной нарисовывается Матвей, а в дверях нас встречает Денис. «Демона не будет?» — спрашиваю с кривой ухмылкой. «Он бы вырвал тебе яйца и засунул в глотку». — судит Дэн. — Только если бы вы меня держали, а так огреб бы пизды и скрылся в ужасе. Отвечаю, и все присутствующие знают, что я говорю правду. Мой лучший друг сильный и достаточно дурной, чтобы навешать кому-то. Только вот если у демона крыша только протекает, то у меня ее совсем нет. Я никогда не дрался, чтобы выжить. Я всегда дрался на смерть. Именно это меня не раз и спасало, потому что, когда тебе нечего терять, Ты перестаешь действовать по правилам, следуешь за инстинктами, которые безошибочно ведут к победе. Так же было, когда я увлекался подпольными боями. Ни разу не ездил туда ради денег. Всегда только ради удовлетворения животных инстинктов. Утолить свою жажду крови. Оттачивал мастерство, доводя соперника практически до грани смерти, а потом отпускал и смотрел на то, как он пораженно отползает от меня подальше. Это помогло мне научиться обуздывать дикие инстинкты. Но это же помогло понять простую истину в том, что если тереть нечего, можно сражаться, пока не подохнешь. «Заходи», — слышу голос Грома из-за двери кабинета, когда Матвей дважды стучит в нее. Я открываю дверь и попадаю в святая святых главы семьи Громовых. Алексей Валерьевич стоит в центре кабинета с сигаретой в зубах. Руки в карманах домашних брюк, темно серый вязаный кардиган расстегнут, демонстрируя черного цвета футболку. На столе за ним лежит крупнокалиберный ствол. На кофейном столике недопитый стакан с виски. Выйдите все, тихо говорит гром. Нам с Артуром надо поговорить. Братья Громова молча покидают кабинет отца, а я достаю из рюкзака свои сигареты. Пошли на балкон, то они и так устроят мне нагонять за то, что курил здесь. Спокойно говорит Громов и идет на балкон. Я следом за ним. Мы рассаживаемся в кресло, и я закуриваю. Алексей Валерьевич тушит окурок и прикуривает следующую сигарету. Мы молча пускаем дым, глядя на то, как занимается рассвет. «Как тебе удалось вырубить систему безопасности?» – спрашивает он. «Вы забыли, чем я зарабатывал на жизнь?» – отвечаю вопросом на вопрос я могу отрубить любую систему и ослепить любую камеру самоуверенно небезосновательно как сима она очень испугалась если бы не ты не было бы повода пугаться если бы не вы у меня не было бы необходимости похищать ее что ты сделал с моими людьми спрашивает он имея в виду охранников которые дежурили в эту ночь и кого я вырубил простыми уколами снотворного Через пару часов проснуться. Отвечаю спокойно. «Артур, ты же понимаешь, так мы не решим наш вопрос. Я хотел сделать иначе, но вы не оставили мне выбора. Я всего лишь собирался забрать домой свою жену». «Кого?» — спрашивает он, и я встречаю его взгляд. «Жену?» — отвечаю. «Серафиму Алексеевну Шнайдер, мою законную супругу, которую ее отец удерживает силой в своем доме». «Ты что несешь? тише спрашивает Гром. Я беру с пола свой рюкзак, выуживаю оттуда паспорт Серафима в обложке из розовой кожи с тиснением в форме бабочек и передаю ее отцу. Вместе с ним копию свидетельства о браке. Гром внимательно читает документ, проверяет паспорт Симы. А потом, швырнув документы на стол, бросается на меня.